не согласился бы отойти ни на шаг раньше того срока, какой сам назначил для отступления. Он был все так же приветлив и улыбался Франсуазе, чтобы ее подбодрить. Подняв ружье одного из убитых солдат, он начал стрелять сам. В комнате оставалось только четыре солдата. Множество прусаков появилось на противоположном берегу Морели. И ясно было, что они вот-вот переправятся через реку. Прошло еще несколько минут. Капитан упорно не желал отдавать приказ об отступлении, как вдруг в залу вбежал сержант. Они на дороге. Они хотят захватить нас с тыла. Прусаки, видимо, нашли мост. Капитан посмотрел на часы. «Еще пять минут», — сказал он. Идти сюда им понадобится не меньше пяти минут. Затем, ровно в шесть часов, он, наконец, согласился вывести своих людей через калитку, выходившую в переулок. Оттуда они бросились в канаву и добрались потом до Савальского леса. Перед уходом капитан вежливо простился с дядюшкой Марлье и извинился перед ним. Он даже добавил: отвлеките их чем-нибудь. Мы вернемся. Теперь только один Доминик остался в доме. Он все еще стрелял, ничего не слыша, ничего не понимая. Он ощущал лишь одну потребность защищать Франсуазу. Он совершенно не заметил, как ушли солдаты, прицелившись. Он каждым выстрелом убивал по прусаку. Внезапно раздался сильный шум. Прусаки, войдя с тыла, заполнили весь двор. Он выстрелил в последний раз, и когда они навалились на него, ружье еще дымилось в его руках. Четверо солдат держали его. Остальные орали вокруг на каком-то ужасном языке. Они чуть было не прикончили его тут же на месте, Франсуаза бросилась вперед, умоляя о пощаде. Тут вошел офицер и приказал подвести к нему пленного. Обменявшись с солдатами несколькими фразами по немецки, он обернулся к Доминику и резко сказал ему на прекрасном французском языке: «Через два часа вы будете расстреляны». Приказ германского генерального штаба гласил «Всякий француз, не входящий в состав регулярной армии и захваченный с оружием в руках, должен быть расстрелян». Даже роты добровольцев не признавались за солдат. Опасаясь сопротивления крестьян, защищающих свой очаг, немцы с помощью этих устрашающих примеров Хотели предотвратить массовое восстание. Офицер, высокий и сухощавый мужчина лет 50, подверг Доминика краткому допросу. Он говорил по-французски правильно, но с чисто прусской жесткостью. «Вы местный житель?» «Нет, я бельгиец. Зачем же вы взялись за оружие?» «Все это не должно вас касаться». Доминик не ответил. В эту минуту офицер заметил Франсуазу, которая стояла тут же и слушала их. Она была очень бледна, легкая ссадина красной полосой выделялась на ее высоком лбу. Он поочередно посмотрел сперва на нее, потом на него. По-видимому, понял, в чем дело и добавил только, Вы не отрицаете, что стреляли? Я стрелял сколько мог. Спокойно ответил Доминик. Это признание было излишне. Он был черен от пороха, весь в поту, запачкан кровью, просочившейся из раны на плече. Хорошо. Повторил офицер. Через два часа Вы будете расстреляны. Франсуаза не вскрикнула. Она стиснула руки и подняла их в немом молчании.